Пофиги смысл? Ну да! Да. Практику. А, да. Так. Поехали. Нет, нет, о, о. Не Слева эти такие а справа эти как? ча а о, не пустой. хе Итак, вопрос, подкупающий своей новизной. Какие выгоды важнее, первичные или вторичные? Вторичные. Быстрый ответ. Итак, какие вторичные выгоды? вообще, какие выгоды мы хотим получить? По жизни, какие даёт семья? Снять ответственность может быть. Да, есть. Во многом снять ответственность. Тогда не ты принимаешь решение, почему-то не ты и отвечаешь на него. Ну это как вот хорошая про еврейскую семью. Да, что такое еврейская семья? Это, когда решение принимает жена, ответственность несет муж. Ну это не я сказал. Мне да, не надо сейчас сразу убивать. Более того, более того, я как раз. Почему я сказал это, почему хочу выйти на этот момент. Ну ладно, сейчас еще, еще есть какие-нибудь приведы? Ладно, снять ответственности раз. А какие вообще бывают вторичные моменты? Вот. Первичное то, что более, ну, более надо. Вот, кстати, а вот то, само... то, что материальное, то, что лежит на поверхности, это то, что называется иллюзия семьи. Это первичная выгода. Первичная выгода. Иногда э, есть такие семьи, да, они живут, ведут совместное хозяйство, все у него там, у нее там. И они поддерживают имидж семьи. На самом деле, да, как там эта песня-то, кто она? год. Мы садимся на разные ветки, засыпаем микро. Мы придумали Да, это мы придумали Windows. Мы могли бы сниматься... Могли бы работать в разведке, служить в разведке, могли бы сниматься в кино и так далее. Ну, вот это другой. Так вот, где семья так больше? Там или тут? Там. там. Так вот. Итак, что что есть, какие выгоды вообще? Давайте так. В принципе, в принципе, любой союз это союз двух индивидуумов, да? И мы сходимся только для того, чтобы реализовать максимум пользы себе. Ну, перестанем брать себе. Мы все-таки живем в степени. С я на... не хочу работать, а муж готов не содержать. Это да. вторичная или первичная? Я не знаю. Нет, ну, ну, как это подать? Основной мотив у тебя такой, основной. это Итак, а это важно разобраться? Ну, первичное, наверное, как бы быстрее рассказывать. вторичное как бы так припрятаешь. Вообще зачем? Чтобы чаще всего за первичной не похерить вторичную. Вот чаще всего почему? Вот когда называется начинается транзактный анализ, есть скрытые транзакции. Это вторичная выгода, очень интересный критерий. Очень интересный критерий. Вторичная выгода всегда она очень так интересно замаскирована. Угу. Это почему? как типа я рун на тебя для того, чтобы ты меня не посчастал. Да? Это слишком замаскировано. Не совсем. Я бы сказал так не совсем. Я ору на тебя, чтобы ты на меня гаркнула еще громче, и вот тогда ты останешься в грунте. Или я разрешаю Вроде тебе строго. орать на меня, чтобы я там потом когда-нибудь что-нибудь... Не то, что ты сказала, а можно что-то сделать. Позволите. Позволить. Да, вот она тогда на меня и... прооралась. Вот. И поэтому я сегодня имею право Но сидеть с мужиками пить. и попить пивка. Потому что у меня жена стерва. То есть получается, практически я все ру... вторичные вы... выгоды упираются в то, чтобы человек начал чувствовать себя хорошим. Оправдать себя. О, вот. вот, мы даже для того избрасываем ответственность. В условиях на я буду чувствовать, я хорошим, я прав, я молодец, там, когда я не могу. Так вот, вы помните, с самого начала. Это когда еще семинар вел. Я рассказывал про страхи, была такая mm -hmm. тема, была. Mm -hmm. что 80% всех наших поступков от страха, а остальные 50% от страха, помните, да? Mm -hmm. И самый важный наш страх mm – -hmm. это быть плохим. И даже то, что все узнают, что я плохой. И я иду туда, где я хороший. И чем глубже видят, перед остальными-то всеми, вот э, как бы вот я, я вот в том месте раздеваюсь, которым меня не, не, не осудят. Да? И получается, когда вот позиция жертвы. А ну что тебя хорошее чувствует тогда, когда это да женатый. Вот жена алкоголика, например, вот когда вот это ей, она же может пойти рассказать об этом. О, даже не получится Где-то там, где она ходит, и говорит, что ну, там ты ты Итак, то, что мы все, помните, я такая была фраза, самый последний негодяй всегда хочет быть хорошим. Mm -hmm. Все мы хотим быть хорошими. Вопрос второй. Для кого? внутреннего вот родителя да. А жертвовать себя? А, как и, и... для внутреннего родителя. Mm -hmm. И когда наш маленький ребенок говорит, «Мама, ну, посмотри, он такой козёл, поэтому…» Как стать хорошим? Иногда надо найти хуже себя. Поэтому он такой козёл. Она такая стерва. А мы живем рядом, с oh, живём. А мы живем прям, как «не разлей вода», морды друг другу бьем и корябаем, посуду друг от друга бьем, и живем, и живем. Потому что по сравнению с этой стервой я чувствую себя просто прям вино. Ну, вот так по да? Критерий, что я В браке либо станешь счастливым, да, либо философом. Да, вот это есть. Понятно. Вот почувствовать себя хорошим есть. С этим все пощупали, да? Для этого мы поддерживаем конфликты. Мы все поддерживаем конфликты. Это, конечно, как, как они поразилось. Да, да, я думаю, установку осознавайтесь. Сознавайтесь. Ну, ну, что, это не яблоко? Ну, ну что, опять же, как получается, если у меня сейчас вот, конфликт стал плохо, грустно, мне так стало жалко себя, а жалко себя, это значит, я себе позволяю, как бы, ну, помню в извращенной форме себя полюбить. Нас же жалели, когда вот нам ну, плохо было. Да. Это было как бы замена любви. Да. И Конечно, вот мы жалуемся себя, для да. того, чтобы нас пожалели. Мы сами себе можем поджалить, своему мне плохо. Вот, это как раз, как так так. вот если, э -э так. если мы сами себя жалеем, ну бывает было, было очень много. Некоторые зависают, и так, помните, когда я говорил, что есть роли, да, межличностные, внутриличностные, социальные. Одно дело, когда жертва – это роль межличностная, это одно. Иногда жертва бывает внутри личности. Это очень шикарная вещь. Я очень долго зависал в этой роли. Это когда уже перестаешь жаловаться, а ходишь и сам жалеешь себя. Ты можешь это приходить? Можно. Можно, пожалуйста. Это когда уже понимаешь, перестаешь уже жаловаться кому, -то. а когда уже сам, да. Все кругом злые, я один такой вот хороший и так далее. Долго играешь во внутреннюю личностную роль жертвы. В конце концов и это обрыгло. Ну и что толку-то? Сидишь в дерьме по уши, жалеешь себя, что меня туда посадили. Ну это было просто, мы говорим сейчас о Да. Вот, хм. я согласен. Просто это есть. А вообще для чего это нужно все? Во-первых, самое главное — разрешить себе быть счастливым. И вот у нас есть такое великое табу. Мы тут проводили как-то упражнение на табу несколько раз, да? Я люблю тебя. И у нас есть одно великое табу, которое нам повесили так от души. Мы не имеем права быть счастливыми, пока рядом есть несчастные люди. И мы, ну, 87, это, скажем так, да, 99% времени мы заняты тем, что мы оправдываем себя. Но я имею право почувствовать. Какое самое злостное обвинение? Вот ничего себе хитренький. Он тут, блин, шоколадки жрет, да, семья страдает. Или он тут, мы не имеем права быть эгоисты. Мы не имеем права быть счастливыми. И мы согласны. Угу. Мы сами себя заменяем в такую ворушку шикарную. Нам семья позволяет, чтобы обострать другого, быть счастливыми сами. Но именно благодаря семье мы не имеем права быть счастливыми. Заметьте. Пока она стерва львы козел, я чувствую себя не виноват, но я не имею права быть счастливым, пока она несчастна. Ну это то же самое, когда родители, вот, вот, мы будем жертвовать, мы будем трудиться, мы будем там страдать, лишь дети были счастливыми. Не дай бог, они станут счастливыми. Не, ну даже если с другой стороны подойти, ты где что он они, получается, за свое несчастье хотят купить счастье для своих детей. Не хотят они быть счастливыми. Это у Литвака есть эта красивая фраза. Я буду помогать тебе во всем, лишь бы ты не стал счастливым. Mm -hmm. вот, а есть другая, как бы вот, вот можно же я просто хочу... копию сделать. Вот копию это как бы. Копию это мы, естественно, делаем. Я когда объясняю родителям, что ребенок не может научиться быть счастливым, пока ты не станешь а счастливым. Видите... А я не могу быть счастливым, потому что пока несчастлив мой ребенок. И вот этот ин... изврат сознания у нас прямо от души. Я не об этом. Я хочу, чтобы мы поняли вот эту ленту мебиус в которую мы в себя замкнули. Мы совместили два, две противоположности одной. и мы дальше носимся по одной поверхности. Не пишешь, да я О, так вот момент в чем: семья помогает нам оправдываться, но тут же помогает нам осуждать себя. В надежде стать счастливыми становимся несчастными. А? Выходи. Да, правда, Там да мы тут выясняем да, про первичные игры, чувство, для Выход там делилось. Выход, дели. выход Чаще там же где вход. Mm -hmm. Оценить мотивацию, что мы хотим. Что этому мешает и так далее. Итак, вот есть табу на счастье. Счастливо. У всех есть табу на счастье. Счастливо. Почему? Чувствуя себя счастливым, мы чувствуем себя виноватым. Mm -hmm. После чего? После чего мы разрешимся быть счастливыми. Это вот тут недавно был фильм такой хороший, да? Он был виноват в том, что он разрешил себе быть счастливым. Нет, это фильм. Я, я в жизни сейчас сталкиваюсь. Ну сейчас и в жизни. Да? В это у и... нас Женщины стали так следить внимательно за поведением мужчин. Счастьем. И не дай бог там в глазах что-то. А что такое счастливое? Она в будет. сторону. Я тут все но я он счастливый. Абсолютно счастливый. Итак, мы дали небольшой круг, размером в 4 месяца, когда-то вот там стоял столик, вот там два кресла, сидели два бородатых дядки, один из них был я, второй был Лукин. И мы спрашивали ему счастье, было такое? Итак. Я ты забыл. Не, я, я, я помню. Я помню, что даже несколько месяцев занятия было. Ну, я говорю, просто а, прошло ну, несколько не месяцев, несколько кругов, да, почти <с Lakes> месяц. Я по спирали. Или скажем так: местность статай, только заныриваем глубже. Как чтобы быть более самого? Ну, давайте так. Итак, после чего мы почувствуем себя счастливыми, когда мы себе разрешим быть счастливыми? Какие условия я? Для которых я имею право чувствовать себя счастливым. И когда человек не имеет права быть счастливым. Ну, опять же нет. Ну, то есть преступление, наказание, договориться с внутренним родителем, знать его мотивацию, зачем эти правила были установлены. Не, не, да uh -huh. не, ну, правда, что ну, приедет, да, приедет. приедет. Когда уехали, да, лучше поговорить, это тот. Кстати, я большую на эту тему. Сегодня разговаривались там, Гладышка в секту, она сектой называет. Потом сидел наш нормальный антенчик, такой мужик такой, куда-куда? Она говорит, говорю, А что за секта? Я говорю, ну так это так, психо клуб психологический. О чем мы там? Ну про конфликты, как э, решать, вот, э, мотивации и так далее. О. Ну как решать. Говорю, Пошел, пивка выпил. И все нормально. Я говорю, ты потом же так Надо пить правильно, чтобы не протрезветь. Ходят там, говорят, чего пало делают, говорят, деньги кому-то плачут, ну и все. А на пиво, значит, бесплатно? Пиво, да, ну бесплатно, конечно, но оно приятно, понимаешь, у же страдания какие-то там. А тут не приятно, да, да. Кому было неприятно? сегодня неприятно? Вот, приятно, в не не ходить. неприятно. Ну там на утро неприятно. Так вот надо правильно пить то А, -а, -а. утра ну, не шоу было, шоу вообще, в работать, Вечер опять добавил, нормально. Вообще, что-то утра не было. Не, ну когда когда уже не смотришь. Доза же растёт, говорю. Это же потом. Ну, такие, короче, это вы делали. Вся уже психология. Итак, есть одна интересная вещь все таки Я вот хочу. Что ж такое счастье? Что ж такое вот вот любовь-то такая? Мне прям хочется, чтобы мы это на не написали. Давай что? что такое счастье? Потому что я помню, что мы как-то вот так вот. <смех> так же, как что такое семья. Хочешь, я тогда еще, точнее, прям уже почти отгадку скажу. Угу. Хочешь? Вот счастье — это чувство победы. Ну, это я помню, что мы к этому слышали. Да, да. Или что-то в воздухе, или там. Да, вот было. Я сейчас ну, не напоминаю к тем, кто может, не слушал да. нас несколько месяцев назад. Вот это ощущение победы. Но победов всяких разных много. Более да. того. И разноуровневое ощущение победы-то есть. Да. И более того, я еще говорил, э вот, э вот у меня были размышления. Ой, не сильно. Еще есть? Есть. Итак. У меня было такое вот ощущение интересное про чувство победы вот с этим, с Фрейдом связано. Я говорю, что вот коммунисты проиграли в том, что они отвергли Бога. Вот, понимаете, у нас в разном уровне свое чувство победы, свои ценности. Когда мы удовлетворяемся победами вот на этом уровне, это одна победа, одни ощущения. То есть сначала мы все И любим получать. Получается, подарки. на этом уровне победы, когда убегало, вот проблемы до вот, вот отсюда, да, мы пытаемся спастись туда. Подождите, под уровнем понимает мурать. Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. Вспоминаем. Итак, сначала меня удовлетворяет обыграть в шахматы или в шашкину. Так, или обмануть кого-нибудь. В Чапаево там не важно что Потом это уже неинтересно. Сначала мне интересно обогнать кого-нибудь, потом это неинтересно. Потом мне интересно еще что-то, потом это неинтересно. Так, и каждый раз победы. Вот Когда-то тебе было интересно научиться кататься на велосипеде. Просто поймать равновесие, как мой сын вчера. Вот он сначала там долго тренировался где-то там, потом, папа, давай вот туда. подъехал девчонками и он, смотрите, я кататься на велосипеде. Ну, да, для него это уровень победы. Он целых три раза, как педали перед девочками на велосипеде. Ну все, вот оно счастье. Вот оно счастье. Вот вот этот момент для него. Вот, ну, я думаю, что через пару лет для него проехаться перед девчонками на велосипеде вряд ли будет. Будет, да? Ну еще на пару. Еще на пару лет. Вот степень победы. И дальше. просто на И дальше, дальше достижение в моральном плане, да? Достичь то, что приемлемо и, скажем так же принятие и признание нашей победы. Мы же ищем не просто победу, а еще и признание. Правильно? Mm -hmm. Что дает семья? Чтобы Морали, моя жена… Моральный уровень – это всегда это признание. Обязательно. Мораль – это признание, статус в обществе. Внешнее признание. Внешнее признание. А иначе как? Любой писатель пишет для того, чтобы его читали. Потому что даже, ну, хоть бы любой дневник, если б люди не надеялись, что когда-нибудь кто-нибудь кто прочитает этот дневник, никто не стал писать. Вот, но не исключаемые но психотерапевтические дневники, это другое дело. Итог. Так вот, а, а нравственность, это когда я хочу, чтобы я вышел на другой уровень ценности, когда уже не обязательно общество признает меня. Вот выйти на другую. То есть ты готов уровень. развивать в себе то, что даже не одобрят все. И вот тогда, вот момент в чем? Признание в обществе, это то, что у Фреда называется удовлетворение либида. Да? Сначала мы удовлетворяем либидо вот так, сначала потом вот так, потом телесно, потом в сообществе с кем-то. Но самый высший кайф, это называется духовное. Это когда духовные люди, совпадая вот, с какой-то информацией, впадают вот в то, что называется духовный экстаз, или то, что там нирваны, или еще что-то. Это когда мы... Ну, есть такое предположение, есть учесть, что любая информация полярна, то есть создается поле, как магнитное поле. Мы испытываем напряжение, стрелка компаса, когда она находится не в магнитном поле, вернее, не совпадает с магнитным полем, испытывает напряжение, а когда она... Параллельно мы не испытываем напряжение, мы чувствуем кайф. Мы совпали, расслабились, нирвана, и так далее. Так? Но, к сожалению, это поле у нас не всегда ровное. Это значит, как течение реки. И мы не всегда, мы не можем вот так вот поставить прямо. И мы всегда течем точно по течению. Нам приходится корректировать. Вот в тот момент, когда мы попадаем по течению минимум сопротивления, минимум напряжения, мы испытываем кайф. И мы редко решаем вот эти духовные задачи. Так вот, когда мы решаем самую главную духовную задачу, мы испытываем такой кайф, нам нужно, даже не нужно подтверждение и признание. То есть мы сами с этим можем заслужить. Да. Мы не можем им поделиться. Мы не можем ему. Вот, вот когда настоящее счастье, рафинированное, для которого не нужны свидетели. Для любого счастья нам нужны свидетели. Изменение, это какое произошло? Мне произошел? сейчас кажется, много, вы много когда говорили, что вот от мелкого... Я помню, помню, помню, как я говорю, ну. А Итак, Итак, есть Трест. три уровня угу. развития нашего. Первое – мы все любим получать подарки. Помните? Все mm -hmm. любим получать. Потом мы выходим на второй уровень. Мы любим дарить якобы подарки, чтобы получить, и получать благодарность. Обожаем. Но это тоже не интруизм. А третий уровень – мы любим дарить подарки, Оставаясь анонимными, получая от этого кайф. Итак, какой подарок надо подарить? Я Но уже сейчас уже прямо уже задание будет он... Точно. Нет. Какой подарок надо подарить для того, чтобы пришла самая главная духовная задача, чтобы мы испытали кайф от того, что мы подарили подарок? А тот человек даже не узнал, что это мы подарим. Уваримудриваю. Ну, вот, ну это то, что ты ты подарить самому себе. Когда ты делаешь другому, ты должен ты себя осуществить вот. с ним. Тогда получается, что ты себе это даришь. И ты получаешь от этого вот, коллега. Да. Вот я, вот я, я задал задачу. Вот я понял, что самое главное это нравится. угадать в этом подарке. Еще раз вопрос, да, так. Так, так, я можно? Так, какая самая вкусная победа? Точно, прям, вот прям, тупо, <сёк> вот, вот, вот, вот и все, время полдесятого. Вот. Нам пора по домам. Вопрос, какая самая вкусная победа? Вопрос <сёк> Духовная. <сёк> А духовная какая? А какая духовная? Вот я сейчас победил духовно или не победил? А кто -то, только Ты знаешь? И Господь... Как узнать? К кому? К чему стремиться? Нам бы схемку, или чертеж? Ну это, это это Итак, еще вопрос. Благодарность это то есть не, есть такой момент. Итак, есть такой момент, есть такая притча про философский камень. Это как-то один. Какой-то там этот ученый или алхимик там искал философский камень, ему тут один кто -то, кто -то, кто -то, там, явился, я не помню, кто я уже не помню точно, ему подарили такой вот обруч. С таким же камнем. он говорит, вот сейчас иди на берег. Как только ты этот камень, прислонишь к этому обручу, этот обруч станет золотым. Вот это и будет философский камень. Иди ищи. Только этот обруч с головы снимать нельзя. Когда прислоняешь, он прислонил, снял, посмотрел, нет. Опять прислонил, снял, посмотрел, нет. Потом один за другим, прислонял, прислонял, прислонял, потом раз, снимает он золотой. Вспышку прозевали. Дети. Итак, как бы не прозевать ту вспышку, и как бы не прозевать вот тот философский камень, который железный обруч на голове делает золотым. Чтобы духовное развитие делать, надо знать, что развивать. Итак, какая победа самая вкусная? Вот на этом я сегодня хочу. И не надо ноздрями так. И не надо так вот ноздрями. И мне надо. Я тебе и так mm. Ну чё? Всё? А нужно кому-то сейчас есть у Нечего. Чего нечего? Поздно. Поздно. Пусть остальные подумают, нечего всем остальным кайф обламывать. Ну, все, тогда... Ну, раз, вот, Жень, Жень, слушай, я, перенес перенес, я Я, я, я с Татьяной да? Ой... Стоять. Я не перезагнула, я думала, она... Титу, я потому, что, она не пришла. Я прослушала, она не пришла. Она, Рома, там, как... себя? Вот. Речь не об этом. Она не может прийти за братьями. Я сказала ей, давай Женю передам. Она говорит, мне очень удобно, чтобы его добраться. А ты за это работаешь? И, вот, ты ее не забудешь на работу? А он что, работает удобно? -то, Я тебя умоляю, Женя. пожалуйста. Я даже знаю, как это будет. Что, что она не понимает? Тупая логика, боже мой! Я тоже такая. Иди в магазин себе, да, приди в магазин жить. И ты ей даже не важно. Ой, хорошо. Ой, жарко? Это хорошо, но жарко. Душно, но жарко. Ты ведешь? можешь. Она А Она серекабне? Не на когда Да, на серекабне. Да, что что Да, на что Да, на серекабне. Если а если вы не да, если не так в одной карте пошел следующий, следующее, следующее, а вот про то вот счастье, это вот перед мультами а Вертикально. Вертикально. А что там является? А что-то про нее Вот здесь А что Я хочу, Понял, в горизонтальных картах реальности есть победы свои. А, а что, является победа... название сказали, а мне ничего не говорили. Вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, ты худлый, а ты что не говорил ничего? вот, вот, вот, вот, Ну ты говоришь про, mm -hmm. да? про это. Учитель уровни. Нет, нет, это, это да. про карт реальности, это про уровни, это про классы мы говорили. Когда... Вот, вот, сейчас вспоминайте, сгребайте и будем. Ну что я ничего говорю? Хорошо, я головы, в ванную вылазил, как накупается мне. мной. Садуся.